Территория Европейского Союза, город Милан, суббота, 7 июня 2021 года, 2817 Здание оперы, если сравнивать непредвзято, классом приблизительно соответствует вузовскому дому культуры. В Киевском политехе, по крайней мере, нечто похожее, только из стекла и бетона вместо камня сухой кладки и чуток покрупнее. Политеховский главный зал поместится под тысячу рыл, а сюда сотни три с небольшим. Само же представление, пожалуй, на уровне клубной самодеятельности. Оперными артистами можно не кривя душой назвать только двоих из полутора десятков представителей сценического Кагала. Но это если не предвзято и если помнить, что такое настоящая опера в заленточных реалиях. Я пока еще помню, Сара тоже, а вот те, кто прошел ворота несколько лет назад, вполне могли и забыть. Если же судить по новоземельным стандартам, то равных миланской опере попросту нет, ибо она такая одна единственная. Обычный театр имеется в Порто-Франко. Видели, уровень исполнителей примерно такой же. А еще рассказывали, театры есть в Новой Одессе, Зионе и забыл в котором из городков у Бритов. Кроме того, организован эротический театр в Ньюрино. Ну, там скорее для ценителей современного высокого искусства, где сюжет и прочие драматургические особенности отброшены как устаревшие. В общем и целом, однако, вечер удался. Развеялись, вышли в свет, в изначальном смысле данных слов, а не в нынешнем американском go-out. Каковой термин употребляется нынешними американскими аборигенами, когда им надо выбраться из апартаментов куда угодно, хоть в ближайший бар или на пляжную дискотеку. Полный аут, короче говоря. Ну и Сара потешила сердце одежным шопингом. Иногда на нее находит. Новое платье, как она полагает, подчеркивает ей нужные выпуклости и скрывает ненужные. Как по мне, у женщины ненужных выпуклостей не бывает. Однако на эту тему спорить с ней бесполезно. Ходить по здешним улицам на шпильках, пожалуй, не самый удобный выбор, но раз под руку со мной и не торопясь, то и ладно. Вот хочется любимой иногда доставать мне макушкой не до подбородка, а хотя бы до носа. Я что, буду лишать ее мелких радостей жизни? А минус пять с лишним сотен в кошельке? Хрен с ним, не разоримся. Чай не каждый день. Во передавали. Тангейзера. Так что на обратном пути мы закономерно болтаем о вагнеровских операх вообще. Сара в данной сфере разбирается куда лучше, чем я. И пересказывает несколько занятных моментов. В частности, самое известное творение Гера Рихарда «Кольцо Нибелунгов» все режиссеры ставят в облегченном виде. Тогда как полная авторская версия постановки, оказывается, предполагает 20 часов непрерывной игры. Причем в финале сцена актеры, оркестр и зрители должны быть погребены под обломками горящего оперного театра. Маэстро знает толк в извращениях, смеюсь я. Однако могу его понять, отображать гетеродомирунг чем-то меньшим было бы неуважением к эпическому сюжету. Пояснение. Гетер Домирунг с немецкого «Сумерки богов». Так в древнегерманской мифологии именуется «Конец света». Вот поэтому, я как узнала эту историю, на Нибелунгов больше ни на кой, соглашается любимая. А то мало ли, вдруг очередной режиссер тоже, как ты выражаешься, знает толк в извращениях. Добираемся до гостиницы, поднимаемся в номер, включаем свет. Тихо заходим и садимся на диван. Полушепотом произносит по-английски человек в темном спортивном костюме и спецназовской шапочки маски закрывающей всю морду лица. В левой руке пистолет, твердо нацеленный в нас толстой трубой глушителя. Отстраненно замечаю, что для итальянской территории оружие не самое типичное. ПБ. Русский спецназ? Ликвидатор из кгб Ну бред же, с какой стороны не глянь. Ага, а еще можно предположить, что этот самый бред своим воплощением обязан моей паранойи. «Господин Гендерсон, надеюсь, ваша группа прикрытия отследила нужный момент и вышла на Зетта, ибо если нет, тогда я даже не знаю, что еще должно случиться, чтобы они наконец-то сделали то, зачем вообще вся эта операция была затеяна. Зато знаю другое, там, в гостиной, сидя на диване в удобной киллеру позиции, мы оба трупы». «Даже если ему нужно сперва поговорить и что-то у нас вызнать, потом, уходя, попросту глупо будет оставлять нас в живых». Сара, испуганно пискнув, оступается и падает, неуклюже взмахнув обеими руками и вцепившись вместо меня в сумочку, едва успеваю подхватить жену под руку. «Да Путин проклят этот каблук!» – выдыхает она. «По-английски. Как там у меня в досье? Склонен к быстрым и неожиданным решением «Вы абсолютно правы, фрау Ширмеров». Между прочим, в досье у Сары можно смело прописать то же самое. Иначе мы бы не подошли друг другу так вот сразу, с первой встречи почувствовав полную общность. Каблук-то может и сломан, но в сердцах Сара воскликнула бы это по-русски. По-английски значит намеренно играя на публику. Диспозиция. Мы в коридоре у закрытой входной двери. Любимая супруга почти висит у меня на правой руке. А человек в маске оперным силуэтом прорисован в проеме, ведущем в гостиную. В коридоре неяркий свет желтой сороковатки, в гостиной темно. поворачиваясь в полуоборота к Саре, перехватывая ее подмышки. Скрытая корпусом правая рука, ныряет в карман и нашаривает револьвер. Удержать одной левой упитанную барышню, у которой сломана как минимум одна из шпилек, я не могу. И она оседает на пол вдоль стены, все так же сжимая сумочку. Толстый цилиндр ПБшника дергается, самый опасный миг, но звезды на нашей стороне. В это мгновение выстрела нет, а уже в следующее я всаживаю две пули в район вооруженной руки противника. А Сара посылает из Ерехо три пустоголовых подряд в грудь и голову. Откуда у нее оружие? Из сумочки, разумеется. В вечернем платье даже компактный пистолет прятать неудобно, зато в дамской сумочке в самый раз. Пять выстрелов в узком коридорчике бьют по ушам не хуже автоматной очереди. Ну и звукоизоляция служебного сюита на стрельбу явно не рассчитана. В коридоре топот ног. Дверь номера без особых церемоний слетает с петель и в номер боевым колобком в кувырке ныряет Хокинс, обеими руками сжимая 5-7, но ему стрелять уже не в кого. Ну вы даете, произносит валившийся следом Фред, возвращая в кобуру свой кольт. Целы? Сара переводит на него остекленевший взгляд, а я быстро отнимаю у супруги пистолет. «Любимая, ты молодец. Ты даже не представляешь, какой ты молодец. Все это я тебе сейчас расскажу, а профи охотно подтвердят. Но постбоевой адреналиновый шок у тебя сейчас в полный рост. В таком состоянии оружие лучше отложить и до утра не трогать». «Целы», – отвечаю я, глядя на рваную дырку в обоих, ровно между нами. «Успел таки нажать на спуск, массаракш». Хоккинс, включив свет в гостиной, занимается быстрым осмотром клиента. Сдергивает с трупа шапочку-маску и сдавленно ругается. Клинусь святым Дунстоном, Влад, ты не догадаешься, кто это. Готов сотню ЭКЮ поставить. Даже так? Сотню отдашь, когда будет удобно, отвечаю я, крепко растирая сари залиеневшие ладони. При жизни Сенни де Киллер был известен окружающим как директор миланского представительства господин Корп. Теперь сдавленно ругается Фред, пораженно глядя не на убитого, а на меня. И чего удивляться-то? Ведь очевидно, что z с такой оперативностью отреагировать не мог, разве что здесь же в Милане и жил, а это вряд ли. Большие орденские боссы не только работают, но и обитают вдали от простых смертных. А про Коли в банке данных вот прямо сейчас знали двое, обнаруживший его я и директор Корп, которому я доложил о находке. Если именно Корп и был персоной, ответственной за такой прокол, вполне логично устранить меня, ну и Сару за компанию. Муж и жена – одна сатана, поговорка существует не только в русском языке. А замаскировать это устранение под то, что мы, мол, застукали в номере грабителя, который перепугался и открыл огонь. Признаться, вариант этот у меня мелькнул еще до оперы, но я не счел его вероятным. Как-то глупо вышло. Корп сам же меня, можно сказать, на этот прокол и навел. Велев все проверить. Я и проверил, мне несложно. Или он надеялся, что я даже после прямой просьбы не смогу эту дыру найти, полагал, что она спрятана гораздо глубже и хитрее. А вот это, кстати, возможно, если сам корп не программер, а только посредник и заодно стрелочник, который окажется крайним при обнаружении серьезной дыры. Выходит, Z, без тебя тут таки не обошлось. Все равно глупо. Да, я узнал о дыре. Но ведь обновление системы автоматически закрыло эту дыру и уничтожило все следы ее появления. Завтра мне уезжать, а Корп остался бы сидеть на прежнем месте, и ничего бы ему, скорее всего, не было. Внутреннее расследование начнется уже потом, и все равно ничего не найдет, дра была, а теперь нету. Финиш. И я ему это открытым текстом сказал. Я сказал, да. А вот если он, как многие персоны вне зависимости от занимаемой должности, числит компьютер черным ящиком, а всех без исключения программеров, великими волшебниками, которые из этого ящика достают все потребное по ситуации. Ну что, я мало таких встречал. Вот именно. Корб знал, что он стрелочник, и решил, что я вызнал все, а не только то, о чем сказал. И, соответственно, его дальнейшая жизнь и карьера прямо завязаны на мое намерение передать эти сведения наверх. Глупо, Масаракш. От Зета я ожидал действий умнее и более сложных схем, от них и пытался подстраховаться. Ага, а з тут вроде ничего еще не сделал, не так ли? Нынешний случай инициатива стрелочника, не более. Ладно. Милан, судя по косвенным, лишь одна из точек сети Зетта. То есть впереди теоретически может возникнуть нечто схожее. Надо на будущее ввести в расклад и таких вот стрелочников. Причем их, в отличие от Зетта, особо умными людьми не назовешь. Умный человек так вот глупо рисковать солидным местом и приличным окладом не будет. Лично я бы не стал. Верно? Моя ошибка. Опасно недооценивать противника. Но Масаракш не менее чревато и переоценивать его способности. Сейчас нас обоих спасла фактически быстрая реакция Сары, иначе до оружия ни мне, ни ей не добраться бы. А сумели бы мы провернуть нечто схожее в гостиной, еще бабушка надвое сказала.